Глава 5. Сидя за столом после сытного обеда, во всяком случае, количество блюд больше подходило именно к этому приему пищи, я размышлял о том, как поступить. Охватившее меня недавно чувство упущенной выгоды из-за бездарно потерянного времени прошло. Сейчас я уже склонялся к тому, чтобы остаться на пару дней врагол и провести, как встречу с внешними членами секты спящего камня, на которую меня пригласил гром так и выполнить обязательства по транспортировке товаров ЗВАКа, заочно лично спросить их о магических инженерах. Если и на этот раз они мне откажут, то смысл с ними сотрудничать вовсе теряется, так как время играет против меня. Конечно, вариант возвращения в столицу тоже имел право на существование, но мне все равно придется вернуться врагов через день, поэтому уже нет разницы, что пять дней отсутствия в Академии, что семь. На самом деле все было не так однозначно. Но, тем не менее, я все же принял решение остаться на время в секте и попытаться разузнать больше про глубину. Да и побыть немного в одиночестве, когда никто не беспокоит, не помешает. А то ситуация с призраком и немного ранее с Георгом ощутимо выбила меня из колеи. К тому же, если бы выбрал вернуться, то в Академии могло навалиться столько всего, что мне пришлось бы пропустить как встречу, так и переправку товаров в Звака. А это не очень хорошо могло сказаться на моих будущих планах. Гетто на прямой вопрос, предоставит ли он мне информацию об основателе секты и глубине, сначала отмолчался, а потом сказал, что ему нужно переговорить со старейшинами. Тем не менее, он пообещал, что постарается поднять и решить этот вопрос уже завтра с утра. При этом глава секты вскользь упомянул, что ранее я демонстрировал знания об их древних реликвиях и бытии. Так может, мне и не нужна информация из их архивов? Однако тут я и сам был разочарован, так как действительно ничего подобного в своем мире про секту Спящего Камня я не слышал, да и готов пришлось разочаровать, сказав, что этим знанием не обладаю. Хотя, возможно, тем самым я польстил ему. Все же, когда какой-то проходимый знает секреты древней секты, это не сильно приятное чувство. Детально пересказывать, что произошло в глубине, я не стал. Да гото и не настаивал. Он, как и раньше, считал, что вытягивать подобную информацию некорректно, и лишь в случае искреннего желания поделиться он может выслушать. Однако после того, как я поел и отдохнул несколько часов в выделенных мне покоях, мы снова встретились. При этом я попросил его проводить меня в закрытый от свидетелей тренировочный зал. Я хотел увеличить количество поводов, по которым мне необходимо узнать больше о глубине. Поэтому принял решение показать гто призрачную обезьяну, да и немного потренироваться в ее призыве не помешает. Все же, хоть я и обладал обширным арсеналом магических плетений, но, во-первых, никогда особо не тренировался в магии призыва, а, во-вторых, большая часть знаний была получена специфическим путем. На войне многие рода раскрыли свои секреты, некоторые из которых позволили впитать в себя знания. Это даровало мне возможность не знать, но понимать, как использовать огромное количество плетений, в число которых также входила магия призыва. Такой способ обучения имел и свои негативные стороны. Я не мог сильно отклоняться или изобретать что-то новое на основе того, что было приобретено подобным способом, так как в действительности не знал основ. Ведь ни один гений за столь короткую жизнь, которую прожил я, не смог бы объять все грани магии. «Разумеется, эти ограничения не касались того, чему я обучался традиционным способом, да и в целом назвать это ограничением было довольно сложно. Вот и сейчас, стоя в тренировочном зале, я знал, как призвать обезьяну, но при этом из-за того, что она была не одним из стандартных существ, предназначенных для призыва, и между нами не было заключено аналога договора, мне было сложно оценить ее реакцию. Перед тем, как обратиться к персню, я вышел в центр помещения – И сказал Гато: Сейчас я покажу то, чем меня наградила глубина. Мужчина слегка нахмурился, но все же не стал ничего уточнять или предпринимать, оставшись стоять на месте рядом с закрытой дверью. Мусственно сконцентрировавшись на персне, я начал транслировать в него образ призрачной обезьяны. Много времени это не заняло. Буквально через секунду в метре от меня сгустился серый туман, и еще через одну он окончательно принял форму почти трехметровой обезьяны. Дальше я пытался приказывать ей что-нибудь сделать, хотя бы сдвинуться с места. Но как обращение напрямую с помощью телепатии, так и через перстень ничего не дали. Спустя минуту полнейшей тишины обезьяна зевнула, а я окончательно убедился в том, что она издевается надо мной. Но беситься, как мог бы поступить обычный маг начальных кругов такой ситуации, я, конечно, был не намерен. И решил перед тем, как обратиться к Гету за советом, попробовать отдать приказ слух. Такой способ управления использовали в древности, когда еще только зарождалась магия призыва. Сделай шаг вперед. Однако и на это обезьяне было абсолютно плевать. Поэтому я перевел взгляд на мужчину и задал ему вопрос. «Думаю, моя проблема понятна. Может, есть какой-нибудь совет на этот случай?» Готов выглядел задумчивым, но больше не хмурился, а оказалось, действительно пытался придумать решение. И ему нравилась вся ситуация. В итоге он подошел ближе ко мне, на что обезьяна никак не отреагировала. И, глядя на призванного зверя, произнес. «За любую помощь от глубины надо платить. Думаю, даже тренировка с этим зверьем требует платы». Хмыкнув в ответ на его слова, я подумал пару секунд и ответил. Да, я уже слышал эти слова, и, похоже, должен был догадаться о подобном. Однако, как платить там, я рукой указал на пол, я понял, а как мне сделать это тут? Думаю, это надо спросить у нее. Переведя взгляд с мужчины на обезьяну, я уже хотел снова взглянуть на Гато и спросить, как это сделать, если зверь не реагирует на меня. Но призрачная обезьяна кивнула, тем самым подтверждая слова главы секты. Ну а раз я добился какой-то реакции, то, не откладывая в долгий ящик, задал вопрос уже зверю. «Чем мне с тобой расплачиваться?» И снова она полностью меня проигнорировала. Ухмыльнувшись, но все же сохранив спокойствие духа, я посмотрел на Гето и вопросительно поднял одну бровь. Мужчина задумался, но буквально через 10 секунд все же прокомментировал ситуацию. Я, конечно, пока не должен этого говорить, но у основателя тоже был подобный фамильяр, поэтому я не сильно удивился, когда ты его призвал». Слова "гото" заставили обезьяну поморщиться. Это было третье осмысленное движение зверя с момента призыва. Заметив это, мужчина победоносно улыбнулся и более уверенным голосом продолжил. Фамильяр основателя имел свое личное имя. «Дай ей имя, возможно, это и есть первая плата». «Интересная мысль». «Обычно с призванными существами магии общаются образами и никак их не называют. Но почему бы не попробовать? Ведь сюда мы пришли именно из-за этого». «Что ж, нарекаю тебя Мона». Пару секунд ничего не происходило, а потом обезьяна как бы нехотя кивнула, и одновременно с этим жестом от нее пришел телепатический сигнал. Блокировать его, как было с призраком, я не стал, поэтому уловил то, что до меня пытались донести». Один день, один час, тренировка. Десять минут, один день, сражения, Смерть, десять дней, забвения, Десять раз, окончательное, развеивание. Остальное требует платы. Образы были отрывочные и не все четкие, но они точно принадлежали не стандартному зверю, а существу с достаточно развитым интеллектом. Получалось, каждый день я могу призывать ее на час для тренировки. А если потребуется участие в сражении, то время сокращается до десяти минут. Ну и если в битве я допущу ее смерть, то призвать смогу лишь через десять дней. И если эта ситуация повторится десять раз, на меня обидятся, и я потеряю доступ к фамильяру, во всяком случае, пока не заплачу». Ответил я Моне тем же способом с помощью образов. «Что требуется, чтобы увеличить время?» Мона дала ответ практически мгновенно. «Спуститься в глубину, заплатить». Хм, получается, чтобы увеличить время, либо ее силу, мне надо каждый раз спускаться в глубину. Это меня не радовало, так как часто общаться с призраком я пока не горел желанием. Ну да ладно, оставим этот момент на будущее. Все равно прямо сейчас я не готов ради подобного рисковать и отправляться туда. Да и десять минут активного сражения в день — это весомая цифра. Что ж, раз время пришло, можешь показать, чем владеешь?» После того, как наладил контакт с Моной, я решил не выставлять Гето за дверь. А следующий вопрос, заданный моей новой питомицей, подтвердил, что не зря я так поступил. На ком? Мона передавала образы только мне, поэтому Гато был не в курсе ее вопроса. Хох, поколебавшись для виду, я обратился к Гето. Глава, не желаешь сразиться с Моной? На лице мужчины расцвела улыбка. Для обычного человека это выглядело бы угрожающе, имело явное сходство со скалом. Но я успел немного узнать Гетто, и подобная мимика говорила лишь о том, что он только рад поучаствовать в нашей тренировке. Сказанные им слова лишь подтвердили мою догадку. Ха, пожалуй, можно размять кости. Сразу начинать он не стал, а направился к двери, точнее, к месту рядом с ней, где в стене была поверхность, имеющая насыщенный черный цвет, выделяющийся на фоне светло-серых стен. Это была панель для управления местным защитным массивом, что он и продемонстрировал буквально через несколько секунд. Дойдя до своей цели, мужчина приложил к ней руку, после чего по всему периметру помещения, а также включая пол и потолок, засиял светло-коричневый барьер. Обернувшись к нам, он все с той же улыбкой предвкушающе ответил. «Теперь можно без опасений приступить к тренировке». Взглянув Мони в глаза, я не стал использовать образы, а произнес голосом. «Покажи на нем, чем ты владеешь». Обезьяна нахмурилась, и выглядело это теперь после начала общения довольно забавно. Вслед за этим она передала уточняющий образ. «Это будет бой. Тренировка только с тобой. В целом, у меня сегодня не было сильного желания с ней тренироваться». Основное, а именно налаживание контакта, уже произошло, так что понаблюдать 10 минут активного противостояния гигантской призрачной обезьяны и главы секты спящего камня был вполне подходящий для меня вариант. «Бой так бой, пусть будет так». В общении с Мона я перешел на использование голоса, чтобы Гетто был примерно в курсе происходящего. Но следовало дать ему больше информации, поэтому я обратился к мужчине. «Раз все готовы, то можем начинать». «Однако, глава, бой будет длиться максимум десять минут. Либо до того момента, пока одна из сторон не сможет продолжить. И, прошу, начинай постепенно. Нельзя допустить развоплощения Моны». Чуть помощившись, готов произнес. «Не считай меня каким-то невежественным зверем». Сказав это, он изменил свое местоположение, отойдя от меня и гигантской обезьяны. «Буквально через несколько секунд противники встали друг напротив друга на расстоянии в 10 метров, а я тем временем отошел к стене, после чего громко огласил начало тренировочного боя. Начали!» Первым, кто атаковал, была Мона. Собственно, как и ожидалось. Обезьяна прыгнула, за один раз преодолев все разделяющее ее и ГТО расстояние. После чего нанесла размашистый удар верхними конечностями». Глава секты не стал уклоняться, хотя я был уверен, что он имел такую возможность. Но улыбка, вернувшаяся на его лицо, говорила о желании мужчины помериться силой с порождением глубины. При этом он также не стал использовать никаких защитных техник, во всяком случае внешних. «Усиливать магическое зрение родовым даром я не стал, поэтому точно не смог понять, какое именно плетение использовал Гето, но что-то из разряда усиливающих физические возможности». Это точно, так как он принял удар на скрещенные руки и устоял, не сдвинувшись с места и даже не согнув ноги в коленях. А подтверждая силу удара, по помещению от места столкновения разошлась воздушная волна с характерным мощным звуком. На миг они оба застыли, после чего Гото хекнул и одновременно с этим откинул Мону на несколько метров. А дальше начался слегка абсурдный бой. Во всяком случае, не каждый сможет себе представить ситуацию, в которой человек в доспехах сражается с гигантской призрачной обезьяной, не используя внешних плетений, лишь усиливая свои физические параметры. Так продолжалось две минуты, после чего Мона все же решила продемонстрировать свои магические умения. Отпрыгнув от противника, она сформировала призрачный посох. При этом, с одной стороны, он был тупым, а вот с другой имел вид волчьей лапы со светящимися красными когтями. Но все это ей потребовалось несколько секунд. Я для себя отметил, что в большинстве случаев это непозволительно долго. Но Гатто не стал препятствовать Моне, спокойно дожидаясь продолжения схватки. Завершив создание оружия, Мона не попыталась сблизиться с противником, а наоборот еще больше разорвала дистанцию, отпрыгнув в противоположное от Гатто стене. После чего, взмахнув посохом, она отправила в сторону мужчины четыре кровавых серпа — Выстоять против энергетической атаки, не используя внешнее плетение, было уже сложнее К тому же уклоняться он принципиально не собирался Поэтому Гато был вынужден все же прибегнуть к защитному заклинанию Создав перед собой барьер, который выглядел как сито из каменной крошки Он планировал принять удар И оказался удивлен тем, что атака противника не заметила преграды На краткий миг, поблекнув, красные серпы пролетели сквозь барьер, не причинив ему никакого вреда, а после вернули себе яркость и врезались в мужчину. Скорее всего, «Мона» не применяла подобную атаку во время нашего поединка по той причине, что мой барьер был усилен энергией янтарной плоти, и поэтому даже в призрачной форме ее атаки все равно не смогли бы его преодолеть. Тем не менее, завтра во время тренировки надо будет это проверить. Пусть мне и жалко тратить даже крохи энергии янтарной плоти на подобное, но это знание мне необходимо. Так как в будущем я могу столкнуться с подобным противником и будет обидно умереть из-за того, что мог предсказать и легко защититься, если бы провел необходимый эксперимент. Га тоже помогла выстоять и не получить травмы его броня, которая достойно выдержала попадание красных серпов. На ней не осталось даже царапин, но это было ожидаемо. Все же древняя реликвия, на создание которого ушло так много человеческих жизней, не могла пострадать в битве с противником средней силы. И еще несколько минут продолжался бой, когда Мона пыталась атаковать издали. Но теперь Гото был готов и ставил несколько барьеров. Но ему такой бой быстро наскучил. Поэтому, выждав момент, когда Мона делала очередной взмах посохом, он резко упал на одно колено, приложил ладони к полу, а после сжал пальцы в кулаки. В тот же момент множество мелких каменных осколков со всего помещения выстрелили в сторону Моны и, мгновенно окружив ее, создали треугольную темницу, начавшую сжиматься. Десять секунд гигантская обезьяна боролась, но в итоге я был вынужден вмешаться и прервать тренировочный бой, дабы не лишиться ее на десять дней. Мона была не согласна с таким решением, но ее возражения я проигнорировал. В следующий раз пусть показывает с самого начала более лучшие результаты и не дает себя пленить, тогда и прерывать бой не будет иметь смысла. Для первого раза я увидел достаточно и решил оставить на всякий случай несколько минут боя, чтобы иметь возможность ее сегодня призвать еще раз. Поэтому вернул Мону в перстень. Гато к этому времени подошел ко мне и произнес. Пока твой фамильяр не дотягивает до уровня, каким обладал зверь-основателя, а это значит, ей есть куда расти. «Да, вы правы, но платить за подобное я сейчас не готов». После этого мы покинули тренировочный зал. Дальше я планировал отправиться отдыхать, а уже завтра мне придется заняться транспортировкой товаров ЗВАКа и переговорами на тему предоставления мне их магических инженеров. И чтобы Инга точно не отменила встречу в связи с отсутствием от меня вестей, я обратился к ГАТО. «Глава, можешь отправить человека, чтобы он передал Инге Шмидт послание?» На ходу, пожав плечами, мужчина ответил «Да, это возможно». «Что ж, тогда я напишу его в течение получаса». «Я направлю к тебе человека». Сделав небольшую паузу, он предложил. «Может, еще перекусим?» «Да и выпить после тренировки не помешает». «Нет, я хочу немного отдохнуть и побыть в одиночестве». «Я действительно планировал банально поспать и немного поразмышлять на тему всего произошедшего». Да и совсем недавно уже плотно поел, и набивать живот еще больше, пусть и качественной едой, я все же не горел желанием». Чуть нахмурившись, глава секты мрачно произнес «Понимаю». Вряд ли он обиделся. Скорее всего, вспомнил, откуда я недавно вышел и осознал, что после подобного в самом деле может быть необходимость в одиночестве. Больше мы ни о чем не говорили, а через пару минут в коридоре нам встретился Шрамаликий и Гато приказал ему сопроводить меня до выделенных в мое распоряжение покоев. Пока шел, думал о завтрашних делах и был рад лишь тому, что у меня теперь есть официальное разрешение на использование магии, и я смогу воспользоваться порталом, а не добираться до города на своих двоих.